Глава четвертая. Аюми. Гадкий Кишинома-кун. Блин, даже не верится. Я, конечно, знала, что он хулиган, но не настолько же, блин. Мы разделились, вот и хорошо. Терпеть его не могу. Как он вообще посмел назвать Нахасан Лгуней? Ну, да... Тот кошмар случился, когда мы следовали совету наха и предложили духам детей послушать покаяние убийцы. Это правда. Но слова кукла точно не считались признанием. Разве покаяния вообще бывают настолько эгоистичными? Это кишинума сказал что такое стоит послушать детям. И ошибка – его. Вот мочидакон бы этого не предложил. Сузумота сан не ждала бы такая судьба. Окажись вместе со мной, мочидакон Я уверена». Мачидаконба бы... Что же с тобой, Мачидакон? Случайно сорвалась с губа в пустоту. Тогда, в рушащемся классе академики Сараги, Мачидакон протянул руку в попытке спасти свою сестренку, Юкутян. Если они вместе, еще хорошо. Не так. Если честно, Мачидоконе лучше вообще сюда не попадать. Но учитывая обстоятельства, это вряд ли возможно. А вот при худшем раскладе... Я сразу потрясла головой, прогоняя из сознания гадкую картину. Он где-то в Тендине и оказался наедине с Накашимой Сан. Я, может, в классе и староста, но на деле центральное место в нем занимают Мачида Кун и Накашима Сан. Все в курсе, что их уже давно, год за годом распределяют вместе. Эти двое зовут себя пленниками судьбы, но на самом деле их влечет друг к другу. Это очевидно. Я и старостой стала, чтобы вклиниться между ними. Блин, хватит, не время думать об этом. Нахасан сказала, что в младшей школе Тэнзин есть множественно нематериальные замкнутые пространства. Если мы с Мачи Дыкуном и остальными ребятами не сумеем как-то пересечься и вместе вернуться в свой мир, то... Нахасан. Я глубоко уважаю Нахасан. Пусть и слышала, что мы с ней ровесница. Как же ее угорадило умереть здесь. Она Хасан я впервые узнала от другого авторитетного и очень важного для меня человека, от моей старшей сестры Хиноэ Тиан. После перехода в старшую школу я заимела привычку частенько наведываться вечерами к сестренке, приходила к ней в комнату, болтала и кушала сладости. Уже в ту пору Хиноэ Тянь состоялась как предсказательница. Она радушно выслушала меня, но той ночью я пришла к ней немного подавленной. Сестренка, ты здесь? Да, конечно, проходи. Мне в ответ послышался теплый, нежный добрый голос Хиноэтьян. Порой люди исцелялись от одного звука ее речи, и тогда я относилась к числу спасаемых. Что с тобой стряслось? Плечики съежились, слезы на милом личике. Ох, заходи! Я только переступила порог комнаты, а сестренка уже заметила мое состояние. Я с раннего возраста хотела стать иллюстратором. В тот день я наткнулась на сайт, где собирались как любители порисовать, так и профессиональные художники. Посмотрев множество загруженных на этот сайт изображений, я сильно упала духом. Работы авторов, ни разу не относящих себя к профессионалам, были выполнены гораздо лучше моих. А рисовали их обычные старшеклассники, примерно моего возраста. уху ху Я ничего не сказала и захныкала. Сестренка обняла меня. Я осведомилась сама. Хочешь помолчать или о чем-то поговорить? Задать вопрос. Чуть погодя, ответила я. Хорошо, спрашивай. Сестренка села перед столом. На столешнице лежали карты таро, но в этой комнате хиноятиан не работала, потому стул был только один. Я по привычке присела на кровать хиноятиан. Сестренка. Когда ты решила, что хочешь заниматься своим нынешним делом? дай-ка подумать. Если верно припоминаю, то как раз примерно в твоем возрасте, Айюмитиан. Ты не сомневалась? Прежде всего я пришла сюда с этим вопросом. Сестренка весело улыбнулась и без заминки ответила. Нет, я просто доверила себя воле мира. Конечно, у моего поступка нашлось немало противников. Но это ты видела и сама, Юмитян. Ха -ха. Так и было. Я все помнила. Когда сестренка сообщила, что не будет поступать в университет и станет предсказательницей, мама не была против ее решения, а вот папа воспротивился. Вместе с ним стояли на своем и школьные учителя. То один, то другой каждый день приходили к сестренке и пытались ее отговорить. В конце концов, нашлись и те, кто без задних мыслей. Со злости поднял руку на Тиан, речь которой всегда была наполнена добротой. А сестренка преодолела все протесты, начала дело и занята им по сей день. Ты такая классная, сестренка. А я вот. Я все время тревожусь, не могу найти в себе уверенность. Выпалила я. Страх не дает мне выделиться из толпы. Это же так боязно, так жутко. Сестренка вновь ответила на мою молодушку теплой улыбкой. Уверенность в себе, ты права. Качество за этими простыми словами очень важно. А Юмитян, твои способности реально. Я всегда приходила любоваться на твои работы. Разве твои умения сейчас не результат тяжелого усердного труда и кропотливых стараний? И как же получилось, что ты на перекорсе этому, еще не веришь в себя? Правда. Каждый раз, когда сестренка приходила посмотреть на мои рисунки, она очень радовалась и хвалила меня. Это я помнила, но. где опять затаилась малышка? Давай, выходи, может, поговорим? Сестра всегда выражается так: каждую тревогу она зовет спрятанной малышкой. А теперь Хиноитин просила меня не скрываться и рассказать все: Художников! Художников которые рисуют лучше меня! Очень много. Если посмотреть на работы в сети, сразу пропадает уверенность в себе. Это сколько удачи и способностей нужно, чтобы выбиться из тысяч. Десятков тысяч людей. Вот. Мой голос мало-помалу затих. Не специально. Я не верила, стыдилась себя. Жалкой и непригодной до слез. Но сестренка вдруг извинилась. Перед такой размазней. «Прости меня, о Юмитян! Из-за меня родители знают, как тяжело стать предсказателем. И теперь даже матушка пытается тебя отговорить от той же ненадежной профессии. Нет, ты никак здесь не замешана, сестренка. Я уверена, мама просто видит мою бездарность, и это неправда. Ты же знаешь, а Юмитян мечтает о работе иллюстратора и продолжает рисовать изо всех сил по сей день. А Юмитян полна усердий. А Юмитян не устает стремиться вперед, нацелившись на мечту сверкающими глазами. Чтобы у Юмитян и не было таланта. Но... К тому же у меня есть подруга. Я слышала, что она, ко всеобщему удивлению, продвигается в любой области. И шаг за шагом приближается к мечте. Ей тоже нужно рисовать по работе. Сестра вдруг поднялась и досталась на стенной полки книгу. «Ты знаешь ее?» Эта девочка известна и в мире духовных исследователей, и среди писателей. На обложке было указано имя автора. Саиноки Наха. А как, как читается? Саиноки? Мою подругу зовут Саиноки наха -сан. Работы из-под ее руки выходят с потрясающей скоростью. Она уверенно продолжает публиковаться, и среди прочих писателей выделяется заметно. Я слышала, что Нахасан оценивается как лучший кандидат на следующую премию Акутагава. Примечание переводчика премия Рюноска Акутагава одна из самых престижных литературных премий Японии. Создана для поощрения начинающих писателей. Присуждается дважды в год. Здорово! Я поразилась успехом Нахасан. Но это был не конец. Вы одногодке, аюмисан а еще. Не сказать, чтобы она училась у кого-то грамматике или построению фраз. Нахасан лишь продолжает солью писать. Наверное, ей это настолько нравится, что она ничего не может с собой поделать. «Нравится», — говоришь. А раньше я была такой. Но увидела на голову превосходящих меня художников из интернета. И... Если дело не радует, продолжать его не получится. «Тебе тоже нравится твое дело, сестренка? Да, разумеется, но мое изначальное стремление. Хиноэтян и радостно улыбалась. Если ты веришь в себя и не забываешь о порыве души, тогда справишься и с ошибками. Я всегда напоминаю себе об этом. Ха -ха. Я посмотрела на свою спасительницу и будто прозрела. Сестренка. Да? Хиноятян казалась испуганной моим неожиданным и громким окликом решено, я буду стараться еще лучше и стану художницей. Хиноэтян удивилась даже сильнее прежнего, но затем радостно рассмеялась. Хорошо, конечно. На этом мои мечтания не остановились. А еще знаешь что еще я добьюсь шанса нарисовать обложку для книги ее на хасан. Я ни за что на свете не забуду улыбку сестренки, которая смотрела на меня в тот момент ой протянула она. Вот это да! Как славно! Теперь я буду с нетерпением ждать эту книгу. Как же я окажусь своей маленькой сестренкой? Я буду с гордостью показывать клиентам книгу с твоей иллюстрацией. Ты меня поддерживаешь. Разумеется, сестра верит в тебя, а Юмитян. Мы обменялись улыбками. Мое сердце переполняло радость. Правильно, я равнялась на Наха -сан. И вот как вышло: желание нарисовать что-то для ее книги оказалось невыполнимым. Но это не изменило мою мечту стать профессиональным иллюстратором. И ради нее я должна была вернуться в родной мир вместе с остальными. Вернуться, непременно. Стоило подумать об этом, как сердцу жалила боль. Тогда Нахасан сказала, что все попали в этот мир из-за ошибки в заклинании. Если бы я в тот момент не заговорила о каком-то там ритуале. Если бы меня послушали учителя. После фестиваля прибрались бы как следует. А потом сразу разошлись бы по домам. Никто бы тогда не попал сюда. Юи не получила бы серьезной травмы. И Сузумото-сан точно осталась бы в живых. Что же я наделала? Нет. Я не в той ситуации, чтобы предаваться отчаянию. Мне так или иначе нужно искать одноклассников и вместе с ними возвращаться в наш мир. Вот только как же поступить? Если слова той куклы не покаяние убийца из Советов Нахасан, то где ему тогда быть, настоящему-то? Неужели надо поймать дух реального злодея и привести его к детям? Мне одно это не по силам. Остались в одиночестве, значит... Ой... Я подпрыгнула от испуга, когда из-за спины послышался голос. Я оглянулась, а оглянувшись, увидела «На, Хасан, неужели вы забыли, что без компании здесь находиться нельзя? Прошу меня извинить». «А, да ведь, в классе, где мы впервые обнаружили себя в этой школе, нашлась бумажка с таким сообщением. Так и написано «Не оставайся один». «Неужели это настолько значимо?» «Это неважно. Дети-призраки не успокоились из убийца. Что она вообще себе себя представляет? Это покаяние. Есть что-то, кроме слов «традиционной куклы"? кукла»?» «Традиционной кукла?» – удивилась Нахасан. «Ошибка в определении способа успокоить духи детей исключена. Однако та кукла не относится к покаянию убийца». «Тогда что же к нему относится?» Я повторил вопрос, и в тот момент мой голос заглушил крик парня из коридора за Нахасан. «Отойди от лживой девки!» «Так это же Кишиномакун, и он снова грубит Нахасан? Хом. Но выражение лица Нахасана осталось как было, и говорила она тихо, не сердилась. «В моих словах не содержалось лжи. Необходимость покаяния убийцы для успокоения троих духов не несет сомнений. «Говорят же, что твое покаяние нифига не сработало!» Продолжил Кишину «Из-за него Сазумоту убили!» «Неправда. Ошибка исключена. И если надлежащее оплакивание умиротворит всех троих, формируемые их душами множественные замкнутые пространства...» должны потерять способность поддерживать свое состояние. Поэтому мы тебе и говорим, что пока я не пришившего их типа не справилась с задачей. И вообще, кем был преступник? Почему-то от вопроса кишином я задрожала. Страшно даже подумать о духе человека, который похитил и зверски убил младшеклассников. Призрак-убийца, он бродит, скованный по рукам и ногам. Вы сразу узнаете его по звону волочащихся цепей. Да о чем ты? Кажется, призрак того мужчины тоже ведет себя неадекватно и агрессивно. Беспорядочно нападает на живых. Не исключено, что и он нуждается в успокоении после троих детей и духов. И как же нам поступить? Вмешалась я в беседу. Кишиномикону больше нельзя было доверять общение с наха -сан. В следующий раз его грубости могли рассердить моего кумира. Согласно статье, которую изучал сенсей, традиционная кукла из ваших рассказов принадлежит тому мужчине. Предмет достался убийца от матери. Был очень важен для него и служил сердечной поддержкой. Я уверена, что призрак его ищет. Um, сенсей, о ком вы? Невинно осведомилась я. Этого человека разговоры еще не касались, и я не знала, о ком шла речь. Однако лицо Нахасан вмиг изменилось до неузнаваемости. Не смей совать нос в мои дела! До этого момента Нахасан всегда говорила тихо. Она не только избегала скверной манеры речи, но и не показывала эмоций. И от безучастно пришелся бы ей в пору. Однако теперь я ощущала ее сильное отвращение всеми фибрами души. Наверное, мне померещилось, но у наха даже закатились глаза. Она совсем не была на себя похожа. Кишинумакон подбежал и вклинился между нами. Он словно защищал меня от нападения на сан Я хотела сказать, что это не нужно было. Но обличие собеседницы вправду выглядело жутковатым. Порошо, прощения», – обрела привычную вежливость Наха-сан. Возвращаясь к троим духам, не исключено, что их связывает со школой нечто помимо покаяния убийца. Нечто? То, о чем они жалеют. Например, объект эмоциональной привязанности. Ты снова наобум что ты ляпнула, да? Ну блин, только-только Нахасан вернулась норма и начала говорить о чем-то важном, как он... У кишинома оставалось достаточно пыла, чтобы в любую секунду вцепиться в Наха-сан. Поэтому я потянула Одноклассника назад и обошла его. «Кишинома-кун, перестань. Я уверена, что Наха-сан права. С призраками такое бывает». «Нет, ну это…» Опять заортачился Кишинома-кун. Я отпустила его и снова повернулась к Наха-сан. Из-за спины Одноклассника я не могла дозваться до собеседницы. А с глазу на глаз можно было узнать от нее что-то еще, но Нахасан почему-то опустила голову и застонала от боли. «Ах, с вами все в порядке, что случилось?» Видимо, ей не здоровилось. Здоровый человек не имеет такие дикие перепады настроения. Я никогда не слышала, чтобы призраком становилось плохо в физическом смысле, но при виде неподдельных мучений наха инстинктивно подалась к ней. И тогда с губ моего кумира сорвались резкие рычащие звуки. Она так и заговорила, не поднимая головы: "Тя гибель подруги, но твоей совести. — "Что? Это ты предложила счастливое заклинание Сачика, это ты создала возможность попасть сюда". "О, -о, -о! я знал это". И именно поэтому собиралась вернуть всех в наш мир. Но Наха-сан продолжала сыпать соль на рано. «Поэтому вина за участь подруги твоя!» «Нифига подобного!» Разрубил обвинение Шиномакун. кун Шинозеки предложила заклинание, чтобы порадовать Сузумото-сан перед новой школой. Она была внимательна к Сузумото настолько, чтобы знать ее любовь к заклинаниям. Она готовилась, блин! Шинозаки предложила это из лучших побуждений. За результаты на ответственности не несёт, чёрт тебя, дери. Возможно, Наха-сан его услышала. Силуэт моего кумира стал мало-помалу таять в воздухе, а затем и вовсе исчез. Блин, куда ты намылилась, тварюга? Стоять, мать твою! Кишиномакон дернулся за Нахасан, но схватил лишь воздух. Чёрт, вот гадина! кишинумакун! Одноклассника ярости сыпал оскорблениями. Я кликнула его сзади. Спасибо! И прости за то, как я вела себя раньше. Кишину Макон обернулся. А -а, да не парься. На словах он был груб, но весь покраснел. Кишиномакон пришел на помощь, несмотря на все неприятные эпитета. Интересно, он оказался здесь случайно или все время приглядывал за мной? «Эй, Шинозаки! Красный до ушей кишинома Кон глядел на свою левую руку, и сжимающую ее мою правую. «Ой!» Я запаниковала и отпустила. кишинома Кон с минуты на минуту был готов наброситься на исчезающую на сан Я так спешил его остановить, что и… вот это… Одноклассник поскреб себе голову и заговорил. Он словно старался развеять атмосферу неловкости. «Так это…» Как теперь поступим? Дай угадаю, будем искать что-то пльнившее детей-призраков. По заветам этой девки. Ну, само собой. Знаешь, мой вопрос может тебя опять разозлить, но нам правда стоит доверять этой Нахасан? Сама подумай. В тот раз она тоже неслабредятину посреди посредине разговора. макун. Он стал так боязливо подбирать слова по моей вине. Поэтому теперь я не злилась. Я и сейчас верю на Хасан. Я убеждена, что ее жутковатая сторона результат злого влияния этого места духовной силы. Нахасан на же нам так и сказала: помнишь, те трое под воздействием других призраков без шанса уйти на небеса тоже стали злыми духами. Да, к тому же среди ее слов было кое-что еще. Нахасан на ищет кого-то здесь. Это значит, что ее сожаление связано с этим человеком. И если отыскать его, то и Наха сам должна суметь упокоиться с миром. Хорошо бы по возможности выполнить это перед возвращением. кишинума -кон тяжело и побежденно вздохнул. Мои слова не оправдали его ожидания. Или исполнили дурное предчувствие. «Ну так что, догадки есть? Что искать-то будем? Есть зацепки?» «Так оно должно относиться ко всем троим». Вот тебе и зацепка, разве нет? Думаю, если бы речь шла о ком-то одном, то у него были бы личные памятные вещи, или кто-то любимый. Но здесь трое, и это должно иметь связь с преступлением. «С преступлением, говоришь? Ты тут поди самый прошаренный, Шинозаки. Шутливая ремарка Кишиномы Икона была верна, в инцидентах эпохи младшей школы Тензин я, скорее всего, узнала в классе больше всех. Все же ради материала для страшилок я много копала. Но. дело о похищении и убийстве детей подняло много шума. И правда, оно без разбора перемешалось со вздорными слухами. И вот чему теперь из этого верить? Блин. Кстати, Кон, похоже, что-то вспомнил: В газете из медпункта было написано, что у жертв вырезали языки. Наверное, найденные тела похоронили как следует. Но что насчет них? Конечно же, языки могли не найти. Тогда они – идеальный способ связать призраков с этим местом. Выждав немного, я продолжила. Проблема в том, где их искать. Если так подумать, то на месте убийства… Я резко вздрогнула. Все идет к посещению сцены кошмарного преступления. Пусть и даже несколько десятилетий спустя. Кишином икон не торопился заметить мое состояние. Кстати, в недавней газете «Местом убийства» назвали кладовую «Кабинет музыки». Кабинет музыки? Интересно, был ли вообще в этой школе музыкальный класс? Хм. А что насчет естественных наук? Домоводство, рисование? Мне казалось, здесь совсем не было специально оборудованных классов. Примечание переводчика. Домоводство – школьный предмет в Японии, на котором дети учатся вести домашнее хозяйство. И если таких здесь нет, не собраны ли они в отдельном здании? И тогда в моей голове резко всплыло что-то конкретное. Точно же. Запретная деревянная школа. Чего это ты вдруг? Ну блин, запретная деревянная школа. В нашей академике Сараке. Она же раньше была пристройкой к младшей школе Тензин. И внутри должны находиться классы для естественных наук, музыки и всего прочего. И впрямь. А... «Как ты это узнала?» «Имею в виду про классу. «Ну, как бы тебе сказать. Любители страшилок хорошо знают истории. О проклятом кабинете музыки в деревянной школе. И о живой анатомической модели из класса естественных наук». «Да ладно». Кишином икон громко и обреченно вздохнул. «Ну и пусть. мне это страшилки нравятся». «Как бы там ни было, а с целью мы, кажись, определились». Продолжил одноклассник. Пристройка. Не все так просто. Мы пока еще не нашли место, откуда можно попасть в другое здание. Из холла на улицу тоже не выйдешь. Что делать будем? Э -э, ну, для начала спустимся на первый этаж. А в голосе этой уверенности вдруг поубавилась. Однако других идей не было. Поэтому предложение Кишину Макона тоже имело право на жизнь. Поняла. Пойдем посмотрим посмотрим». «Ага-га». резко воодушевился, и мы вновь отправились на первый этаж. «Эй, чего это?» Удивлённый Кишинома Кон показал пальцем на ту сторону коридора. Спустившись на первый этаж, мы сразу очутились в школьном вестибюле. Кишинома был недоволен. Он боялся, что я снова начну сходить с ума. Однако пока придумай другой путь на улицу, мы не смогли. Как и в прошлый раз, дверь даже не трогнула. На самом деле она была закрыта так плотно, что даже не стукнула об косяк. Можно вообще усомнить в ее реальности. А не картина ли на стене нарисована? И вот когда мы сдались и пошли к медпункту, все и началось. Внутри здания трудно было увидеть что-то вдали из-за тусклого освещения и черной дымки. Но я все равно могла понять, на что указывал Кишину Макун. На углу лишь несколько минут назад была стена, а теперь оттуда тянулся коридор. Что это значит? Этого коридора недавно не было. Конечно не было, иначе мы бы его точно заметили. Простой коридорный поворот, а до недавнего времени он был таким, теперь превратился в Т-образную развилку. Неужели в его конце нужная пристройка? Похоже на то. Так или иначе, искать там больше было негде. Мы начали путь. В конце концов, коридор превратился в крытый переход. Никаких стен. С обеих сторон только обвершал перила, высотой примерно по грудь. Если высунуться через них наружу, впереди виден знакомый силуэт запретной деревянной школы. Она и вправду была связана с этим зданием. Если перелезть через перила, можно выйти за пределы, омываемые дождем школы. Но что станет, если покинуть здание сейчас? Мы во множестве нематериальных замкнутых пространств под именем младшей школы Тензин, И внутри снаружи не наш мир. Если выйти на улицу, домой не попасть. И в доказательство этого вокруг, куда только хватает зора, расстилается мрачный лес. Идти некуда. Чтобы вернуться в наш мир, перво-наперво нужно принести упокоение тем призракам. Другого пути нет. Мы остановились у дверей в пристройку. Вокруг мрачной пеленой колыхался дождь. «Так, музыкальный кабинет. Кажись, нужно повернуть налево от входа и подняться по лестнице», — пробормотал Кишино Макун, словно выжимая знания из памяти. «Откуда ты знаешь?» а, ну, не… Если честно, я несколько раз там был. В запретной деревянной. Ой, тут тоже нельзя ходить. Да испытание храбрости это. Испытание храбрости. Тебе такое должно быть по вкусу, Шинозаки. Прямо по-больному. Ну... Я.. Я по запрещенным местам не хожу. Забавно. Ну что, тогда я укажу тебе путь. Кишину Макон со смешком открыл дверь. Я последовал за ним. «Ой!» И улыбка кишином примерзла к лицу. Пристройка, по сравнению со школой, была в куда более отчаянном состоянии. Лампы едва-едва светили, то и дело мигая. Пусть они кое-где и остались, уже прямо у двери было так темно, что мы едва могли видеть что-то под ногами. Тусклого света ни на что не хватало. Шкафчики для обуви должны были стоять рядом, но на деле часть упала, а оставшиеся, накренившись, опирались друг от друга, как сборище пинчук. Решетка досок у них так разломалась, что от былой формы не осталось и следа. Но хуже всего... атмосфера. Стоило войти сюда, как резко разболелась голова. Словно что-то тяжелое со скрежетом ее стиснуло. «Ох...» Я невольно прижала одну руку к виску, свободной, вцепившись в кишину Макуна. «Что такое? Эй...» «Сюда нельзя...» «Почему-то очень тяжело быть», — выдала я. Дальше ходить нельзя, совсем ноги не держат. «Шинозаки», — под вопль кишином икона мое сознание рухнуло в бездну мрака. «В воскресенье давайте с вами возьмем Абанто и на пикник пойдем. Как вам, а?», а — радостно ответили трое детей. Я... Ой, я же в медпункте младшей школы Тензин, А разговаривала с детьми, стала быть, местная медсестра. А рядом с ними еще одна девочка в белоснежном платье. Почему-то только она грустила и пристально смотрела на женщину. Кто же она? Почему-то это мне показалось крайне важным. Почему только эта девочка выглядит одинокой? Эти дети были указаны жертвами в заметке о деле о похищении с убийством. И они же — призраки, которые погубили Сузумото Са. А еще одну девочку я, казалось, где-то видела. — Мамочка, — ясно произнесла малышка. Стала быть, она дочь медсестры. — Других детей тоже позвать, да? Конечно. Чем больше, тем веселее. Ладно. Девочка кивнула, но очень неискренне. Это я заметила по ее лицу, которое сильнее налилось печалью. «Значит, я приведу больше? Гораздо больше, да?» «Пожалуйста, Сачика, так и сделай». «Сачика? Так я зовут. Что же это за имя? Имя?» «Шинозаки!» Кто-то с оглушающей громкостью выкрикивал мое имя прямо над ухом. Этим человеком был кишинума Макун. Да...» <связывая> <связывая> Я сидела на полу, прислонившись к стене. Неужели потеряла сознание? Эй, ты очнулась, Шиназаки? Я... я... Ну и напугала ты меня. Взяла и повалилась, блин. Я смотрелась. Мы все еще были рядом с выходом на улицу. Недавняя головная боль сильно слабла, Но давящее гнетущее чувство никуда не делось. Ты в порядке? Давай ты подождешь снаружи. И один схожу до музыкального кабинета. Я была благодарна за предложение, но одной оставаться больше не хотела. Поднявшись и смахнув с юбки пыль, я помотала головой. Нет, пойдем вместе. Мне стало заметно лучше, так что справлюсь. Веди. Э -э, понятно. Идем. Кишину Макон пошел вглубь здания. На его лице все еще читалось волнение. «Ты слышишь?» Голос кишину Макуна дрожал. Я не могла и пискнуть, поэтому слабо кивнула. С недавнего времени мы начали различать неясный звук пианино. Мы словно попали в страшилку о запретной деревянной школе наяву. Ту самую. С проклятым музыкальным кабинетом. «Из класса музыки, значит?» «Ну так пианино в музыкальном кабинете поди». «Он там...» «Да, на втором этаже. Направо и до упора. Как-то так». Перешептываясь, мы поднялись по лестнице. И точно, музыка доносилась с правой стороны. «Идем». Я кивнула в ответ. Голова болела все сильнее. Но хоть убейся, нужно было идти. Как-никак этим феноменом проявлял себя могущественный дух. Шаг. Еще шаг. Мы продвигались по коридору, стряхивая панический ужас. Пианино звучало все громче. К тому времени, когда мы наконец добрались до источника звука, я уже не могла понимать, что говорит рядом Кишино кун Вперед. Я разобрала это слово по движению губ, когда одноклассник прикоснулся к двери. С моим кивком Кишино кун вложил в руки силу. Дверь отодвинулась, и тут же все затихло. Оглушающие звуки пианино в миг смолкли, словно их не было с самого начала. Блин, что произошло? – выдавил Макун. Однако мне стало не до ответа. Главная боль успела вернуться еще с первыми звуками музыки, а теперь она и вовсе стала совершенно невыносимой. Что с тобой, Шиноза… Шиназаки? Под крики Макуна мое сознание вновь провалилось в трясину мрака. Я слышала кого-то, взрослую женщину. Ее печальный голос раз за разом повторял одни и те же слова с неясным смыслом. Однако наше существование скопище маленьких, ничтожных жизней, сколько бы ни тянулось время, очутившиеся здесь птички не встретятся. Волна сущего без конца продолжает глотать и возносить мое тело. Я благодарна, Сачика. однако эти события лишь наполняют меня печалью. Не возвращай больше. — Кто ты? Что тебя печалит? — хотела осведомиться я, но мои губы извергли совсем иные слова, эти бесконечные, вновь и вновь повторяющиеся абсолютно те же фразы. Однако наше существование, скопище маленьких. Крошечных жизней. Почему? Вопросы раз за разом прорывались в голову. Почему нас постигла такая участь? Почему со мной нет Мачида куна Почему сузумото обязана была умереть? Почему мы не можем встретиться с Юи и Почему? Эй, Шинозаки, очнись! Я снова услышала крики шиномо прямо в ухо. Почему мне было тепло? И почему так тяжело дышать? Шинозаки. Ой. Я открыла глаза. Кешинумакун снова сжимал меня в объятиях. Так я правда сболтнула что-то чудное. Эх, ладно, делать нечего. Эй, я уже в порядке. Обеими руками я похлопала Кешинумакуна по спине. Пресарян, ты опять? Ничего. Я же снова начала себя странно вести. У тебя не было выбора. Э, ага, верно. Прости. Бросающее извинение на бунке был каким-то чудным. Меня это позабавило, как в голову что-то стукнуло. Хе-хе. Да чего такого-то, блин? Главная боль снова чуть поутихла. Теперь ее можно было терпеть. И все же ясно как день. В запретной деревянной школе не стоит задержаться. Ну что, давай живи в комнату для подготовки. Там точно что-то есть, я это чувствую. Погоди, ты-то в порядке? Снова заволновался кишинума -кун. Неудивительно. По сравнению с недавним, мне гораздо легче. Так что все хорошо. Правда? Тогда идем. Взяв инициативу в свои руки... Кишинумакун пошел к нужной двери напротив пианино. И здесь, тряшак. Да. Сразу на входе пробормотал Кишинумакун. И еще по самой двери можно было ожидать что-то неладное. Она обклеена берегами с надписями о запечатывании злого духа, в которых временами угадывалось имя богини Аматерасу. Примечание переводчика. Аматерасу – одна из важнейших божеств синтоизме, богиня солнца. Откроем мы дверь силой, талисманы бы порвались, а этого хотелось бы избежать. Чтобы войти в кладовку, пришлось отрывать их по одному. А за приоткрытой дверью все было очень плохо. Учебники и книги с партитурами свалены на пол. То тут, то там их покрывали темные, походившие на засохшую кровь пятна. Центральная зона класса оказалась особенно захламленной. И на ней белые ленты очерчивались три детских силуэта. Точно. Все здесь осталось без изменений после того, как место происшествия изучили следователи. О, да. Полиция обычно обшаривает место преступления. Разве они не забирают вещи жертв и все прочее? Кишиномакон был прав. Это стало одной из причин погрома. Очевидно, что в классе обыскали все уголки. Ящики выдвинуты, столы и полки обшарены. Полиция открыла и осмотрела все, что можно. А раз так, то и занимающей мысли призраков вещи давным-давно вынесено. Что уж там говорить об отрезанных языках. Но если преступник хорошенько спрятал их, тогда и нам будет сложно добраться до цели. «Как поступим, Шинозаки?» – осведомился Кишиномо-кун. «Я не могла придумать ничего путного». «Давай сначала». Сперва мы можем разве только посмотреть там, куда не заглядывала полиция. «Эй!» Испугавшись оклика, я оторвала взгляд от детских силуэтов на полу и увидела троих призраков. Все они как один бесцельно замерли перед чуть отодвинутым от стены учительским столом. «Ох!» На миг в сознании всплыла фигура убитая этими детьми Сузамото Сан и вдобавок отвращение к себе. А сильнее горечи из-за гибели одноклассницы и ненависти был страх теперь оказаться на ее месте. Однако призраки не нападали. Мало того, они не удостоили нас со взглядом. Дети лишь пристально с печалью на лицах всматривались во что-то под столом. Под столом? Когда я в недоумении пригляделась, духи медленно подняли руки в том же направлении. Под столом что-то было? Из-за тусклого освещения плохо видно. Но подсветка телефона помогла различить большую дыру за сломанными половицами. Кишиномакун Понял. Кажется, он тоже побаивался детей-призраков. Одноклассник чуть нерешительно выдвинулся к столу. Покойным не было до него дела. Даже не шелохнулись. Они продолжали указывать на что-то. Кишиномакун на четвереньках нырнул под стол и засунул руку в пролом. Пошарив там несколько секунд, он, наконец, вытащил полностью черный от грязи мешочек из ткани. В него как раз поместилась басменка младшеклассника для физкультуры. Кишину, макун, они…» «Понял», – одноклассник ответил, как и в прошлый раз, а затем заглянул в мешочек. «Что это вообще?» Из первого вывалилось еще три, поменьше, на шнурке по размеру как раз для чего-то маленького. Только вот все они были дочерно замазаны чем-то похожим на засохшую кровь и рождали очень зловещее предчувствие. Когда я перевела взгляд на детей, те пристально смотрели на нас. Нет, их внимание притянули не мы, а мешочки в руках Кишину Макуна. Посмотри внутрь. Сама посмотри, Шинозаки. Ни я, ни Кишину не знали, что внутри. Однако я понимала, что содержимое мешочков По меньшей мере никого не обрадуют. может там лежали отрезанные языки минимум, но надежды на кишину Макуна здесь были исчерпаны. Смирившись с неизбежным, я взяла один из мешочков и заглянула в него, а следом невольно вскрикнула, не ошвырнула прочь лишь из-за ощущения опасности. Ведь там, там был маленький почерневший комочек плоти и быджик младшеклассника. Это язык, да? Спросил Кишину Макун. Несмотря на отвращение, этот гад тоже заглянул в мешочек сбоку. <связывая> Дети-призраки начали подходить к нам с вытянутыми руками. Они что? Произносили слово ⁇ Верните ⁇ «Это… Это их. То, что связывает их с школой? Как ты и говорила? Наверное. А, да. Было же написано, что жертвы лишены языков. А эти дети не могут нормально разговаривать. Все сходится. В прошлый раз мы ошиблись, поэтому гарантировать правильность догадки было нельзя. Но… Превозмогая то я достала бейджика с первого мешочка. шага варя, Имя мальчика. Двое детей-призраков носили юбочки, значит, язык принадлежал третьему. Он подходил все ближе, вид наступающего ребенка-призрака неизначай пробудил ужас и гнев, которые охватили меня в момент смерти Сузумото-сан. Однако они убили жертву под влиянием другого призрака из этой школы. На детях не было греха, а что еще важнее, никто не мог выбраться отсюда без их упокоения. Я усмирила гнев, собрала храбрость и заговорила. «Я Шизава Рио правильно? Тебя зовут Рио Мальчик не отреагировал. Он медленно шел ко мне с вытянутыми руками. Явно хотел получить что-то очень желанное. «Мне тебе жаль, но однако сострадания ты не дождешься. Вы втянули посторонних в свое горе, заточили их здесь, убили дорогого мне человека. Так поступать нельзя». «Эй, Шинозаки, тебе бы это, подождала качать права!» Забеспокоился позади Кишинома-кун. Я понимала, что так не делается, но просто не могла промолчать. «Но это твое, я возвращаю его!» Продолжила я, протягивая призраку находку. мой, <сосы> Ручонка рио коснулась мешочка. Тот слабо засветился из него показался почерневший комочек плоти. Этот комочек потихоньку приобрел насыщенный розовый цвет и исчез во рту призрака. «Мой язык…», – раздались четкие слова Рёкуна. Он больше не говорил неразборчиво. А после мальчик заулыбался. «Спасибо, сестренка…» Я аж от удивления. Само не верилось, но ни ужаса, ни злости больше не было. Все мои негативные эмоции развеяла радость на лице Рекуна, а затем, со все той же улыбкой, мальчик растаял в воздухе. И что это сейчас было? удивился Кишинома кун за спиной. Упокоение же, он освободился от заклятия этой школы. И а этих двоих тоже? Ну, разумеется, вместо ответа я протянул призраком один из оставшихся мешочков. Внутри него был Бэджик с именем Цуджи Такико. Бурля пеной из глотки, подошел самый неприглядный из всех троих призрак. У него почти не было головы, лишь нижняя челюсть. Ты, Такико, Такикутян, да? Возвращаю твое. Да. Удивительно, но как только к части головы приблизился язык, так появилась и другая ее половина. Теперь перед нами стояла жизнерадостная девочка с короткой стрижкой. Ее волосы с одной стороны разделял пробор. Спасибо, сестренка. Девочка счастливо улыбнулась и пропала. Получилось. Осталась одна. Протянул Кишинумакон мне последний мешочек. Я уставилась на предмет. Я прекрасно понимала, о чем говорит Кишинумакон. Внутри лежала собственность последнего призрака. Но... Что с тобой? озадаченно на осведомился нас одноклассник. Никак не почувствовал мои сомнения. Вот только эта традиция под названием говорить с духами Шинозаки встала мне поперек горла. Чего тебе? само давай, кишиномакон. Не, но испугался моей внезапной вспышки гнева одноклассник. Во время разговора с призраками мне кажется, словно моя собственная смерть подходит все ближе. Понимаешь? Картинка в голове как на его проявляется меня мертвый как те мертвецы из школы гладко мне очень понимаешь? <соркло> понимаешь? <соркло -просмасло> опешил кишину Опеша Опешишь тут от внезапной этой истерики. Нужно успокоиться. Тело никак не следовало мыслям. Я попыталась взять себя в руки и принять мешочек как обычно, но нечаянно с яростью вырвала его из рук одноклассника. «Успокойся». Вновь урезонив себя, я сделал глубокий вдох. Эй! все хорошо», — ответил я взволнованному кишину Микуну. На тот момент я в целом была уже спокойна, если можно так выразиться. У последней девочки-призрака волосы были собраны в два хвостика, а от левого глаза ничего не осталось. Я прочитала имя с Бейджика и позвала ее. «Хана Юкитян! Девочка подошла ближе, я протянул ей мешочек, как и в прошлые разы. Из него появился язык и растаял во рту призрака. Спасибо. Начало тоже не отличалось. Жертва отчетливо заговорила, но вот не задача. Девочка никуда не исчезла. И ладно бы на этом все, она обратилась к нам. Кишину Макон охнул от удивления. Я тоже испугалась, но понимала. Если эта девочка специально хотела общения, она точно собиралась передать нам некое послание. «Что такое? Что случилось с ее Китян?» Девочка некоторое время молчала в нерешительности. Как-то меня похитили, точно так же шел дождь. После занятий я не пошла домой, а присела в переходе между зданиями и бесцельно наблюдала за его каплями». Ээ, -э, ты чего?» яшинума попытался вклиниться в разговор, но я остановила его рукой. «Если призрак старается что-то передать, лучше выслушать». «И тогда рядом со мной присел Яшиказу-сенсей. Он слушал меня, отвечал «Да, да». Учитель болел и не мог выговаривать слова, но это уже был добрым. Я любила его, но…» Она сказала Яшиказу-сенсей? Это же сын директора? Виновный в похищении и убийстве? Болел? Не мог выговаривать слова? Любила? Разве девочка сейчас не обижалась? Я собиралась уточнить, но Кишаномокон меня опередил. Эй, ты! Ты же уже упокоилась! Почему ты еще здесь? Да, и мне об этом хотелось узнать. Остальные двое достигли упокоения, но я еще нет. Почему? Мы же вернули тебе язык. Навредивший вам учитель тоже покаялся вроде. Простить не можешь, да? Это не так. Не раздумывая, ответила Юки. Что не так, а? Нафига вы заперли здесь такую тучу непричастных? Нафига убили Сузумота? Привели в эту дыру? Мы, черт возьми вернули ваши штуки. Задолбало! Теперь сорвался уже кишиномакон. Несмотря на случай Сузумота-сан, Он все это время с большой неохотой действовал ради призраков. Это не так. Мы лишь связывали нематериальные пространства школы. Что... что это за фигня? Я ни черта не понимаю. Погоди. Кишину в любой момент мог поклотить Юкитян. Не думаю, что он сумел бы побить призрака, но злость собеседница поставила бы на всем точку. Я чувствовала, в словах девочки мог таиться важный смысл. «Юкитян, а что ты скажешь о том, что без вас множественные замкнутые пространства школы разрушатся? Мы вернемся в свой мир?» «Наверное, этого не будет», — помотала головой Юкитян. «Это пространство скушало слишком много непричастных жизней. Оно заполнилось сутками с и мыслями. Все местные духи потеряли тонкие нити мотива к существованию и стали скоплением жестокости». А потому что это скопление состоит из такого множества духов, те беснуются. Без разбора нападают на живых и становятся мстительными. Юки замолчала, но я поняла, что она хотела сказать. Вы живые, и вас здесь убьют мстительные духи. Неужели и ты? Юка Тян помотала головой. Я остаюсь по своей воле. В любой момент я могу пойти на небеса. Но если задержусь надолго, по своей воле, ради нас, не только. Э, есть что-то еще? Ты ошибаешься, сестрица. Другие двое этого не знают, но мне нужно рассказать. А? Рассказать о нашем убийстве. А? Что-то обрывочное мы знаем по газетам, которые местами встречались в школе. Там написано неправда. Это в газетных заметках неправда? Что за абсурдное? Помолчи-ка немного. Юкитян была серьезной, я остановила новые прирекания к кишину Девочка точно не врала. То есть, истину о происшествии знаешь только ты? Юкитян снова кивнула. Расскажи нам все. На этот раз девочка что-то промямлила. Не можешь, но ты точно знаешь, да? Если расскажу, то вы, скорее всего, не поверите. Я и сама не хочу об этом вспоминать. Однако ты, сестрица, можешь увидеть все своими глазами. Своими глазами? Я тебе тогда все покажу. Мы с Кишином Иконом переглянулись. Увидеть все своими глазами? Я не понимала. Эй, ты стопудово предлагаешь что-то опасное. Агрессивно заявил Кишинумы-кун. Юкитян заметно испугалась его. «Не надо так. Будь добр не разговаривай с Юкитян настолько угрожающе». Урезонив одноклассника, я вернулась к девочке. «Поняла. Покажи-ка мне его, этого преступника». «Эй-эй, прекрати творить гул...» Пол вдруг заходил ходуном по ногами. Изволнованный Кишинумы-кун приживался на полусловия. «Землетрясение...» Нет, что-то другое. Он был прав. При землетрясении все происходило как-то иначе. Здесь же возникло чувство, что искривляться начало самого пространства. Мы втроем связывали множество замкнутых пространств. Заговорила Юкитян, будто прочитав мои мысли. Нас не стало. И эти пространства теперь очень нестабильные. Что случится дальше, не знаю даже я. А я и понятия не имею, как долго буду способна показывать сестрица. правду о том событии. Тогда торопись, покажи мне всю правду, сейчас же. Колебаться нет времени, Юги права. Если множественные замкнутые пространства начали рушиться, дальше может произойти что угодно. Эй! Среди шатких колебаний самого мира, Кишину Кун стиснул мое плечо. А рука Юкитяна одновременно с этим оказалась на моей. Ты станешь мной и переживешь мой опыт, сестрица, произнесла девочка. Я перестала ощущать руку Кишину Макуна на своем плече и качающийся под ногами пол тоже. Меня охватило чувство невесомости. Нет, я теряю сознание. Эй, эй, Шинозаки, ты опять? А сразу за криком Кишину Макуна. Ох. Я пришла в себя на деревянном полу. Нет, не все так просто. Правильнее сказать, что я лежала на полу со связанными за спиной руками. Посмотрев по сторонам, я обнаружила по соседству одного мальчика и двух девочек. Мальчик — это, наверное, Рёкун. Одна девочка — Токи Кацуджи, а вторая… ну, она тоже была связана. Ханек, спасите, спасите! Я слышала крики. Дети в отчаянии хныкали, ревели и звали на помощь. Они пока были живы. Где-то вблизи, обрывисто и тяжело дышал какой-то мужчина. еще я видел разбросанные повсюду учебники по музыке и партитура. Мы лежали в той самой кладовке кабинета музыки. И это все происходило во время происшествия с похищением и убийством. Половицы заскрипели. Я увидела лицо подошедшего мужчины. Он. Это убийца, Е-Нагихори Ее Нюнятно промычало. Злодей держал что-то длинное. Полотенце для рук. Глазааа. Нет, оставьте меня в покое, не трогайте. Я сопротивлялась, но связанные руки и ноги не давали пошевелиться. Йошиказу легким движением завязал мне глаза. Лишив возможности что-либо видеть. Связанное, ослепленная, я могла только ворочаться. До ушей доносились лишь хоры рыдания пленников и тяжелое резкое дыхание убийцы. Это удваивало мой ужас. Я запомнила очень мало из окружающей обстановки, однако даже этих крупец хватило, чтобы мало-помалу обострившийся слух рассказал мне о ситуации. Хныканье, рев, отголоски рыдания детей. Отражаясь от стен тесной комнатушки, постепенно становились все громче и почти разрывали мою голову паникой. С мычанием Казу смешалось резкое монотонное кладинное металла. Наверное, это щелкали друг от друга лезвия больших ножниц. А еще миг спустя резко вскрикнул и в отчаянии завопил мальчик. Рекол. Даже не так. Я слышала, как голосила сама агония. Ни одно человеческое существо не могло бы издать такой звук, и вдобавок Снова и снова я слышала, как лезвие с глухим свистом рассекают и режут плоть. Рек он уже не мог кричать. Он задыхался, хрипел и кашлял, но еще был жив. Мальчик едва дышал. Если сейчас спасти его, лезвие продолжали свою работу. Теперь звук ударов был глухим и притупленным. Ножницы впивались в жир? Или за проколом следовал еще и разрез? Я ничего не могла сделать. Связанные руки и ноги, повязка на глазах – абсолютная беспомощность. И еще. Дальше мог настать мой черед. Полные боли и хрип и рёкона прервались на что-то еще. Звук рвота? Нет, хватит. Не хочу больше слышать это. Как бы я усердно не думала, оно не останавливалось. Минуты, десятки минут, вечность. Крики рекона малу-помалу затихали. Умирает. Сейчас Рекон умирает. Почему? Почему я не могу вмешаться? Наконец звуки со стороны мальчика прекратились. Следующим. кого бьют дальше? Мое тело было парализовано, а вместо веревок его сковал неописуемый ужас. Это… так замирает кролик перед взглядом удава. Все волосы на теле вздыбились. Слух обострился настолько, что не упустил бы и малейший шорох. И вновь прерывистое мужское дыхание. Йошиказу. Резкие выдохи участились и наконец превратились в мычание. С которым переплелось не разрезающих плоть ножниц. В памяти всплыл призрак Рекона из младшей школы Тензин. Теперь убийца отсекает язык Кошмар, зачем творить такие чудовищные вещи? Это бесчеловечно. С другого бока от меня послышалось рыдание девочки. Я тоже плакала, но слез почему-то не было. Воля стенать находилась не в моей власти. Ухо поймало приближающееся к цене металла а металл. Кто же, кто же следующий?